ОТСТУПЛЕНИЕ Долго маяться бездельем на станции, где я очутился после удачного посещения Омеги-3, не пришлось. Меня забрала Диана, дежурившая неподалеку, на простеньком пассажирском челноке. Хреноватор выделил лучшего пилота клана не просто так. Ее бонусы позволяли передвигаться по галактике значительно быстрее, экономя нам всем кучу времени хотя сам он не собирался дожидаться моего триумфального возвращения, прибыв в систему Юфалли вместе с несколькими зафрахтованными грузовозами. Данный тип звездолетов обладал одними из сильнейших антигравитационных установок, что как нельзя лучше подходило для предложенного Любомиром плана. Я к выдергиванию оплота Квонгов в нашу реальность безнадежно не поспевал, даже пройдя спецрежим с первого раза. Но при любом раскладе, там возникнет целое море проблем, разгребать которые Болеслав в одиночку явно не собирался. Да и про грядущие битвы не стоит забывать, а они уже традиционно лежат на мне. Вместе с Дианой на борту челнока неожиданно оказалась Шани, бросившаяся обниматься. Разведчице повезло пролететь мимо всех спецрежимов и очнуться в условно-безопасной зоне, где её и подобрала закадычная подруга которая не смогла обойтись без подколов. «Радуйся, Настя, целую неделю без малолетки проведёте, а то и две». «Дин, я ведь и врезать могу», — пригрозила Шандайн, отстраняясь. «Зачем бить, если можно кое-что из ненужного отрезать», — хмуро добавил я. «Руки тебе, положим, нужны для пилотирования. А вот язык, что-то сомневаюсь». «Ладно, ладно», — примиряюще улыбнулась наша средиземноморская гадюка. «Шуток совсем не понимаете. Я ведь тоже переживаю за нашу деточку Эллиточку. Как же она там бедненькая!» «А ещё можно рот зашить», — задумчиво продолжил я. «Кушать будет неудобно, зато до точки выхода ты точно доживёшь». «Всё, молчу». «Вэлл приглядит за ней, не волнуйся», — успокаивающе произнесла разведчица. «А у нас впереди ещё целые прорва дел». «Все ваши дела сейчас — это дрыхнуть, пока я везу ваши тушки обратно», — с ноткой зависти напомнила нам Диана. «Не надо тут мученицу устроить Там большая часть пути через подпространство будет», — осадила её Шани. «Отдыхать и тебе никто не мешает. А чтобы сильно не скучать при перелётах, могла бы змея с собой взять». «Костик занят, его хреноватор припахал». «Я задачу на потер подбородок». «Надо же, сколько времени играем вместе?» А реальное имя нашего прославленного хакера узнал только сейчас. Досье на каждого хранилось у Болеслава в специальной клановой картотеке, куда у меня тоже имелся доступ. Но за всё время я туда так и не заглянул. «Кстати», — я обернулся к напарнице, «получается, ты Настя, что ли?» «Для тебя я всегда буду Шани», — скромно улыбнулась девушка. «Меня прежде никто так не называл. А собственное имя я не люблю». «Я бы тоже предпочла себе псевдоним взять», — мечтательно вздохнула Диана. «Если мозгов на нормальный аккаунт у тебя сразу не хватило, тогда поменяй никнейм», — предложила подруге Шандайн. «Да, это дорого. Зато даже персонажи коситься в твою сторону перестанут. А то сейчас такое ощущение, что тебя просто туда-сюда по клавиатуре лицом возили». Обе девушки коротко рассмеялись. А вот мне вдруг стало совсем не до смеха. «Ну да, она ведь в игре не бесплотна», — пробормотал я, задумчиво прокручивая пиктограммы нейроинтерфейса. «Что с тобой?» — с беспокойством в голосе спросил Ишани. «Случилось что-то?» «Ничего, пойду отдыхать, а то уже система ругается», — соврал я. «Ди, через сколько мы должны долететь?» «Часов пятнадцать-семнадцать, не меньше», — пожала плечами она. «Тогда я пошел, не скучайте». «Ну вот, только начали, и уже на боковую». Не обращая внимания на кислые мины девушек, хотевших расспросить меня о подробностях вылазки, я устроился в жестком пассажирском ложе и вышел из игры. Слова, шутку брошенная Шандайн, засели где-то глубоко в голове и заставляли меня раз за разом проговаривать их вслух. Даже холодный души крепкий кофе, привезенный дроном прямо на посадочный подоконник, Не смогли выветрить эту простую на первый взгляд фразу. Чем больше я прокручивал ее в голове, тем больше понимал, что ухватился за нее неспроста. Возили лицом по клавиатуре. Попивая кофе, я поднялся наверх. Но Эльвира там не обнаружил. Ее капсула проводила перезарядку питательного раствора. Хотел было набрать ее, но передумал. Утро уже было в разгаре, даже на улице рассвело. Так что моя воспитаница скорее всего просто умотала на любимую тренировку. Выпустить пары, подразнить молодых тренеров. Как же, знаем. Хорошо, что никто отвлекать не будет. Вернувшись вниз, я устроился прямо на полу в позе лотоса и отключился от внешнего мира. Выровнять дыхание получилось с большим трудом. Давненько не практиковал такой интенсивный мыслительный штурм. Сердце, разогнанное горячим напитком, успокоилось куда позже, сполна успев насытить мозг кислородом. Ему предстоял солидный объем работы, а там и до банального перегрева недалеко. В таком же состоянии я был способен находиться часами, без снижения КПД. А теперь вернемся к нашим бесплотным баранам. От погружения в глубины сознания меня отвлекло легкое прикосновение к плечу. «Эй, ты там спишь, что ли?» «Нет». Я потянулся, возвращая телу гибкость. «Кажется, до меня дошло, наконец, как они это делают». «Кто? Призраки?» «Да». Эльвира, бросив рюкзачок со сменкой в угол, присела напротив, поджав под себя ноги. Она не изменяла своим вкусом и щеголяла в красно-черном спортивном костюме, пусть и утепленном. Часы между тем показывали половину четвертого. «Говори, ну!» «Для начала, ответь мне, как ты печатаешь, здесь, в реале?» «Ну, так...» Она немного смутилась. «Голосом, в основном, оно же, само собой, либо в аудио остаётся, либо перегоняется в текст. Если прямо нужно набирать, то на экране комма. Или вот...» Она указала на столешницу, на которой проявлялась клавиатура. «Я и сам чаще всего работал с ней, попивая кофеёк». А вообще для этих целей подходила любая ровная поверхность, на которой могли быть видны голографические буквы. Хоть пол, хоть спина соседа. А в игре? Ну, прямо там, в интерфейсе. Она непонимающе замотала головой. К чему ты клонишь? Подожди, — попросил я её. Теперь внимательно. Как ты там печатаешь? Да так же, пальцами. А что мешает тебе делать это здесь? «Ну, это же голограммы, они неосязаемые. Датчик движения сработает, но это годится разве что окна рукой перелистывать». «Все верно. Им нужен какой-то объем, чтобы возникали тактильные ощущения, как наш стол, к примеру, или стена». «Объем?» — переспросила Эльвира. «Никогда об этом не думала. И при здесь призраки?» «А что, если существует способ придать голограмме объем?» — спросил я, затаив дыхание. — Чтобы можно было печатать прямо в воздухе, к примеру, или в голографический мячик поиграть. — Как это? — Понятия не имею. Я не физик. Ты просто представь. — Хорошо. Тогда получается... Она кивнула и тут же осеклась. — Если хватит плотности и массы... аль Так это же идеальное орудие преступления! «Достаточно просто изменить скрипты поведения моделей, а после отключения программы или питания они попросту исчезнут». «Все верно. Я уже давно заметил, что все оборудование каждый раз оказывается размолочено в труху. Если мои выводы верны, это банальное заметание следов». «Но неужели никто не заметил следов каких-нибудь посторонних устройств?» — удивилась моя юная помощница. «Железо — это ведь не софт. Что-то должно было остаться». «Видимо, они действуют извне», — поделился я предположением. «Ведь им как-то удается дистанционно вырубать электронику». «Ну, Алис, новости! Они же есть в каждом доме, офисе, вообще везде, даже у нас!» Девчонка, вздрогнув от своих собственных слов, посмотрела на порхающих неподалеку тропических бабочек. Те, будто привлеченные громкими голосами, слетались к нам со всей квартиры, собираясь в немаленькую такую стайку. «Чего это они?» – сдавленно прошептала Эльвира. Одно из голографических насекомых, спеша присоединиться к остальным, пронеслось прямо между нами, гоняя радужными крылышками ощутимую воздушную волну. На пол плавно опустился срезанный золотисто-рыжий локон, а у меня внезапно заныла скула. Я машинально потёр её и наткнулся пальцами на ручейёк крови, струившийся из глубокого пореза. Обычный человек от такого орал бы уже прирезанным поросёнкам, но у меня и так не маленький болевой порог, заметно вырос после разморозки. За спиной у ошалевшей Эльвиры замерла Лидия, которая всеми силами пыталась прикрыть её своим телом. Увы, в отличие от разноцветных насекомых, оно было бесплотным. Беги! Я, что было сил, дёрнул девчонку за руку, придавая ей ускорение. Приземлилась она уже на ноги, но выскочить из апартаментов не успела. Часть бабочек клубилась как раз напротив входной двери, напрочь отрезав нам возможность спастись. Девчонка едва успела разминуться с одиночными голограммами, резко изменив направление бега. Я уже нёсся вслед за ней, заработав пару рассечений в спине, и едва успел среагировать на манёвр. Всё-таки в скорости я ей уступал на порядок. Укрыться посреди нижнего этажа, представлявшего собой открытую студию, можно было лишь в душевой, куда мы и влетели через секунду, захлопнув за собой дверь. Бабочки сюда и в обычном состоянии не залетали, а сейчас и подавно. «Ты как?» Первым делом я осмотрел подопечную, но кровавых подтёков нигде не заметил. От сердца немного отлегло. «Норма?» Она продемонстрировала распоротый рукав спортивной толстовки. «Они острые, как бритва». «Представь себе, заметил!» «Аллес, ты Она взглянула на мою спину. «Надо кровь остановить!» «Это просто царапины, забей!» Я подрагивающими пальцами вытащил из кармана штанов заветный блистер с последней оставшейся капсулой. Запил витаминку водой из-под крана. Заодно и смыл немного кровь с лица. «Жора, земля тебе пухом! Который раз уже спасибо говорю!» В дверь отчетливо забарабанила. Будто в неё щедро брызнули гравийкой из-под колёс. К счастью, она не имела прозрачных стеклянных или пластиковых элементов, но и металлической прочностью похвастаться не могла. Рано или поздно её всё-таки вынесут. «Дай сюда ком!» Мой коммуникатор остался на столе посреди центрального помещения, и добраться до него целиком я уже точно не мог. Чёртовы бабочки, которые раздражали меня с самого начала... «Из меня заготовку для шаурмы сделают ещё на полпути». А вот у Элли многофункциональный гаджет, заменявший собой и телефон, и личный компьютер, и много чего ещё находился при себе. «Не работает». Закусив губу, она несколько раз пыталась оживить приборчик, но тот оставался лишь чёрным зеркальцем на её запястье. «Надо полагать, что тревожная кнопка, вызывающая охрану на этаж, тоже не сработает». «Обложили нас», — пришлось констатировать мне. «Проклятие! до да чего же не вовремя! Я должен был находиться в специально оборудованной квартире, а не в чужих апартаментах, да ещё с девчонкой на руках. Почему именно сейчас?» «Может, они узнали, что ты их раскусил?» — предположила Эльвира, снимая из себя порезанную толстовку. «Я понял, что последний вопрос прошипел вслух». «Нет, жучков в квартире нет, проверял уже. Да если бы и были, я ни с кем, кроме тебя, этим не делился. А им к каждому покушению готовиться надо. Похоже, что это просто совпадение. Меня решили зачистить, как и других игроков». «Видимо, всё же узнали про поиски оплоток вонгов. Другого объяснения пока не вижу». «Нам, Аллис, как повезло. Не среагирует ты на них, мы бы сейчас уже мертвы были», заметила Элли. «Но дальше что?» «Мы не можем вызвать помощь, а скоро они всё равно к нам прорубятся. Может попробовать выскочить и вырубить питание в квартире?» «Бесполезно», — покачал я головой. «У капсул мощные энергоячейки. Их ещё на час-два точно хватит. С проекторами сложнее, но уверен, что их выключит только физическое воздействие, а нас первую же минуту в капусту порубят». «Так, подожди», — она кивнула в сторону выхода. Они ведь не просто так стали настоящими. Ты сам говорил, что это, скорее всего, какое-то воздействие извне. Вряд ли призраки сидят где-то далеко. Им ведь точно наводиться на квартиру надо. Ведь нигде у соседей их жертв необходимых погромов не происходило, так ведь? Мысль была интересная. Правда, убийств во всяких бункерах это никак не объясняло. Но что про них я знаю, кроме рассказов Георгия? Охранные компании очень неохотно сливали информацию. Утечки для них были равносильны потере репутации. В любом случае, подавляющее большинство известных погибших находилось, пусть в охраняемых, но, главное, стационарных помещениях. А всякие переездные джамперы здравствуют и по сей день. «Думаешь, у нас там какая-то установка прямо под окнами стоит?» «Я уверена», — твердо заявила Элли, завязывая волосы в тугой пучок. «Нам повезло ещё в том, что мы оказались здесь вместе. Помнишь, сколько было парных покушений?» «Единицы», — кивнул я. «Но чаще всего родственники жертвы либо отсутствовали дома, либо ничего не слышали, лёжа в капсулах в других комнатах. Случайных жертв практически не было, погибли лишь игроки». На кафельный пол между тем полетела майка-разлетайка, а за ней штаны. Элли осталась в тугом компрессионном топе и нижнем белье-шортиках. «Ты чего удумала?» — строго спросил я. «Эта одежда меня тормозит». С этими словами она полезла в шкафчик над умывальником и достала оттуда коробочку с порошком, оказавшимся чем-то вроде талька. Им моя поклонница тщательно сдобрила ладони, будто гимнастка перед выступлением. «Даже не думай! У нас нет другого выхода!» спокойно ответила она, закрывая шкафчик. «Я отвлеку их на себя, а ты прорвёшься наружу. Я ловкая, в зале они меня не достанут. А вот тебя легко, ты, Аллис, какой медленный!» «Ты понимаешь, что это не игра?» «Конечно, но нам не выйти из квартиры вдвоём. Либо оба здесь погибнем, либо ты выйдешь на улицу и найдёшь эту штуку. Там наверняка будут призраки, а с ними я точно не справлюсь». Дверь с каждой минуты все больше трещала, заглушая наши голоса. В одном Элли была совершенно права, времени на раздумья у нас уже не оставалось. С другой стороны, зрение все больше обретало резкость, а дрожь в руках постепенно сходила на нет. Стимулятор начал действовать, ненадолго превращая меня в такого, каким я был прежде. «Ты точно сможешь от них убежать?» «Конечно, это же не пули», — улыбнулась она. Я часто раньше так развлекалась, когда хотела размяться. «Тогда поехали!» Я оторвал изогнутую дверцу от душевой, которая, по заверению производителя, была из калённого стекла. Щит из неё вышел так себе, но других вариантов у нас не было. Следующим, варварскому демонтажу, подверглась сушильная установка, представляющая собой помесь фена и корабельного прожектора. Мощным потоком тёплого воздуха этот аппарат был способен высушить человека в считанные секунды, дабы тот не щеголял в полотенце по квартире. К сожалению, кабель питания оказался намертво вмурован в стену, поэтому далеко его было не унести. «Ну всё, готово?» Элли порывисто меня обняла и, встав на носочки, чмокнула так звонко, что даже бабочки за перегородкой на мгновение притихли. «Спаси меня! Снова!» «Не вздумай умирать! Выпарю, так и знай!» Ждать дальше было нельзя. Измочаленная дверь стала покрываться трещинами. Голографические убийцы не знали устали и работали с упорством пескоструйной машины, переламывая древесину в мелкие опилки. Элли, дождавшись моего кивка, распахнула несчастную створку и ренувшиеся было внутрь бабочки оказались сметены горячей воздушной волной. Все же при их убийственной остроте голограммы оставались очень легкими. Будь у нас портативная тепловая пушка, спокойно дошли бы до самого выхода вдвоем под ручку. «Давай!» Моя помощница ужом юркнула в образовавшееся свободное пространство и выскочила на оперативный простор. Большинство бабочек тут же ринулось за ней, позволив и мне покинуть ванную комнату. Тех же, кто пытался на меня налететь, встречало крепкое полукруглое стекло. Правда, даже на нём оставались царапины. Этим импровизированным щитом я на скорости продавил ту группу, что дежурила у выхода, не делая попыток уйти с места. Сам заработал лишь несколько порезов, но это сущие пустяки. А вот у самого порога едва не произошла катастрофа. Душевая дверца всё-таки не выдержала и распалась на несколько кусков, оставив у меня в руке жалкий огрызок вместе с ручкой. Я изо всех сил рванул в входную дверь, прекрасно понимая, что никак не успеваю. Она открывалась наружу, так что на воздушную волну не стоило и надеяться. Однако я вывалился в общий коридор, неисполосованным в лоскуты. Хотя точно должен был. Перекатом ушёл ещё дальше, и только тогда позволил себе мимолётно обернуться. Проклятые бабочки продолжили преследование, порхая прямо надо мной. Но вот вреда они уже не наносили превратившись обратно в безобидные голограммы значит элли все же оказалась права чтобы это ни было заявление такое у него имелись четко очерченные зоны жаль что осознавшая свою беспомощность насекомые друг за дружкой возвращались обратно в квартиру не выманишь. элли я выбрался держись она не ответила но я продолжал слышать легкий топот и звон бьющейся посуды и всяких безделушек на полках только живи на лифта, будто решив мне подыграть, ждала буквально на соседнем этаже. Бурлящий в крови адреналин толкал спускаться по лестнице, но это стало бы лишь бездумной тратой времени и сил. Выходы из дома наверняка под наблюдением, и стоит мне показаться на крыльце, как группа контроля попытается меня устранить. Не может же её не быть. Губы против воли исказила кровожадная улыбка. Окружающий мир потерял краски зато стал очень резким и контрастным. Руки больше не дрожали. Пожалуй, сейчас я был способен и на пианино пьеску сыграть. Странно, но Лидии поблизости нигде не наблюдалось, хотя она в такие моменты частенько хотела надавить на мою притаившуюся совесть. Видимо, даже у неё не было сомнений в том, что мне нужно снова стать зверем. Единственное, к чему я совершенно оказался не готов, выскочив из дома — так это к плотному снежному покрову, укутавшему город. Тучи плотно затянули небосвод, их хмуро грозили добавить ещё. Надо же, зима в который раз подкралась незаметно. Правда, на мелоне по колено, как у Робика на родине, поэтому передвигаться получалось без особых проблем. Я вскач понёсся к заветной бетонной клумбе, где располагался наш тайник. Домашние спортивные тапочки, напоминающие стародавние кеды, мгновенно промокли, но хотя бы не соскальзывали. У самого основания тумбы имелась небольшая полость, оставшаяся от вывалившегося камня. В своё время Элли значительно расширила эту выемку, и туда вполне поместился компактный полимерный пистолет, купленный на барахолке. В него помещалось всего 11 патронов, зато его можно было буквально носить в заднем кармане брюк. Будто охотничий пёс, я быстро раскидал снег и камни, вытащив на свет божий плотный пластиковый пакет. Вот теперь можно и повоевать. Стоило мне чуть высунуться из-за клумбы, как от неё тут же брызнула бетонная крошка, а между высоток заметалось эхо тихого хлопка. Вот ты контроль пожаловал, но мне с ним танцевать долго некогда. В пакете, кроме запасного магазина, лежали три домовые шашки, которые я немедленно использовал, раскидав их в стороны. В клумбу ещё несколько раз цокнуло по старой памяти, но меня за ней уже не было. А придомовой скверик всё сильнее стало затягивать непроглядной взвесью, кое-где снижая видимость не дальше собственного носа. Вычислить стрелка на такой короткой дистанции было довольно просто, и он сам это прекрасно понимал. Но попытка сменить позицию для него вышла крайне неудачной. В спешке он не заметил упавшей ветки, прикрытой снегом, и выдал себя с головой. «Я выстрелил несколько раз на звук, и, судя по короткому скрику, попал». Правда, в следующую секунду меня самого едва не продырявили, но пули приняла на себя дерево, за которым я укрылся. Благо, вооруженные ребята оказались маломощными машинками с дозвуковыми патронами, иначе моя история тут же и закончилась бы. Тот же вихрь без труда прошил бы нас обоих на вылет бронебойной пулей. Будто, услышав мои мысли, застрекотала уже взрослая очередь из чего-то автоматического. «Вот это уже другой разговор». Ближайший кустарник будто скосило, да и несчастному дереву тоже досталось. Снова спас дым, не позволивший второму стрелку толком прицелиться. Поняв свою ошибку, тот затих. «А ведь был еще где-то недобитый первый». Пользуясь завесой, я сместился ближе к подстреленному, тщательно выбирая место, куда ставлю ногу. Тот наверняка был еще жив и мог очень больно огрызнуться в ответ. К счастью, вместо того, чтобы тихо залечь и ждать меня, он попытался уползти к высоким зарослям кустарника, росшего на границе сквера, за что и поплатился. Под его плотной курткой вполне мог оказаться бронежилет, поэтому пришлось ему немного пораскинуть мозгами. Второй тут же принялся снова строчить, наплевав на маскировку, но лишь испортил пейзаж. Досталось и машинам, стоявшим неподалёку, чего у некоторых сработала сигнализация. В этой какофонии мои передвижения были практически неслышны. К убитому я лезть не стал, а наоборот отступил чуть назад, занюхать тактическим дымком. В моей ситуации любой здравомыслящий человек постарается выскочить отсюда и уйти через парковку прочь, где его уже не достанешь. Воле-неволе стрелку пришлось приблизиться, чтобы отсечь это направление. Время работало против него». В любой момент сюда могли подрулить представители правопорядка, воевать с которыми ни один здравомыслящий наёмник не захочет. О том, что я тоже крайне тороплюсь, противник не знал. Посему я просто подкараулил перебежку, правильно оценив направление, и пристрелил его без всяких затей. Расстояние было минимальным, поэтому промашки не случилось. Пуля влетела ему прямо в лицо, выбив небольшое алое облачко. Не зря меня столько дрючили в своё время. Опять мне повезло наткнуться не на бывших, а на обычных исполнителей, которые только и могут в спину с пару метров зажать, даже окружить грамотно не смогли. Хотя бравировал я совершенно зря. Стоило мне только высунуться из кустарника, как нос к носу столкнулся со спешащим куда-то крепышом в чёрной шапке. Понятное дело, что он совсем не утюг дома забыл, но и выстрелить у меня не вышло». Спустя долю мгновения мы покатились кубарем по земле. Всё, что успел, выбить пистолет из его рук, но я сам остался без оружия. Мужик оказался не промах, а в физическом плане я по-прежнему сильно уступал себе прежнему. Не растерявшись, киллер всем своим немалым весом навалился сверху, максимально сковав мои действия, и понемногу принялся меня душить. Действовал он крайне грамотно, не делая даже попытки дёрнуться за стволом, который лежал рядом с нами. Кислород неумолимо заканчивался, а сердце всё ощутимее стучало в голове. Оставался лишь один выход – скинуть последние остатки человечности. Я закрыл глаза, отдавшись преследовавшему меня кошмару. Картинка за столько лет нисколько не поблекла, будто всё это произошло только вчера. Мои руки в крови, затухающий взгляд Лидии и ощущение своей полной беспомощности, от которой хотелось выть волком. «Я не смог». Пожалуй, мой рык был слышен в соседнем районе, заставив всех собак испуганно прижать хвосты. Глаза стала застилать красная пелена, но не от недостатка кислорода, а от жгучей, разъедающей душу ярости. Бедный мужик даже и не понял, что случилось. Ещё секунду назад он практически победил, а сейчас валялся в грязном снегу, суча ногами и безуспешно пытаясь прикрыть ладонями разорванное горло но зато ангина теперь ему не страшна я выплюнул его кадык и первым делом подобрал свой выпавший пистолет мало ли кто еще на эту вечеринку заявится внутрь набилась порядочно снега но это была сущая ерунда трофейный трогать не стал пусть тот и мог похвастаться интегрированным глушителем сейчас от соблюдения тишины не было больше никакого проку да и привычное оружие надежнее чем невесть что которые даже ни разу в руках не держал. На парковку я вышел в полный рост, оставляя за собой алую дорожку. Поблизости не было ни единой души, будто вся округа внезапно вымерла. Итак, что дальше? Увы, но спросить было решительно не у кого. Значит, придётся немного поразмышлять. Эльвирочка, потерпи ещё чуть-чуть. Допустим, это действительно какая-то установка. Где её лучше всего расположить? в съемной квартире? Вряд ли. Это надо шерстить предложения, проводить оплату, заносить и выносить оборудование. Опять же, в частном секторе подходящего варианта может и вовсе не найтись. Нет, куда проще сделать ее мобильной и передвижной. Так их будет очень тяжело засечь. Оглядевшись, я зацепился взглядом за потрепанный фургон службы техподдержки Вирткапсул, той самой, которая отвечает и за монтаж оборудования, и, и за её бесперебойную эксплуатацию. В том числе и за замену питательной жидкости. А ведь именно эти ребята имеют доступ в дом практически к каждому игроку, где бы он ни находился. Как любопытно. Не колеблясь, я потопал прямо к нему, ощущая на себе чей-то пристальный взгляд. Какой-то хитрец решил пропустить меня мимо и спокойно расстрелять со спины, но совсем забыл, что нельзя долго смотреть на свою жертву. Она может это почувствовать. Я резко ушёл за соседний автомобиль, у которого тут же стёкла покрылись густой сетью трещин и высунулся уже с другой стороны. Стрелком оказался работник техподдержки в фирменной синей куртке и комбинезоне. Он до поры успешно прятался за широким внедорожником, но от пуль это его всё равно не спасло. Вряд ли он носил бронежилет, но я всё равно подошёл к упавшему и произвёл контроль. Итого минус четыре день точно прожит не зря. Однако технарю, в отличие от его покойных коллег, всё же удалось в меня попасть. Пуля угодила на два пальца правее левого плеча, но наружу так и не вышло, видать, понравилось во мне. «Сиди там тихо», — погрозил я ей вслух и направился открывать коробку с подарками. Так дети себя чувствуют на дне рождения, распутывая праздничные ленточки. В салоне было пусто. Водитель, видимо, остывал где-то на улице. А вот кузов оказался заперт. Но разве это проблема? Три пули в район замка, и дверцы смог бы распахнуть даже ребёнок. Главное — стрелять под углом, а то подарок может испортиться раньше времени. Внутри, как я и полагал, оказалось полным-полно всякой хитрой аппаратуры. Так что предосторожность оказалась не лишней. Заведовал этим маленьким центром запуска — Перепуганный до мокрых штанишек худощавый субъект с тонкими усиками под носом. Он тоже был одет в спецовку, вот только никаких попыток сопротивляться не предпринимал. А увидев меня, вымазанного буквально по уши в крови, едва не грохнулся в обморок. «Эй, не спать!» Я голодный пантерой запрыгнул в кузов и наотмашь саданул технарю по лицу ребром кулака, держащего рукоять пистолета. Взбодрился он мгновенно, но вот завонял ещё больше. «Пожалуйста, не убивайте!» «Вырубай!» «Что?» Он непонимающе вытаращился на меня. Второй удар заставил его голову мотнуться в сторону. Каюсь едва не перестарался, нервы уже ни не к чёрту. «Вырубай всё, немедленно!» «Сейчас, сейчас!» Оператор суетливо забарабанил пальцами по интерактивной панели капая на неё кровью из разбитого носа. Я не стал на него прикрикивать, чтобы он поторопился, прекрасно понимая, что сделаю только хуже. Г -г «Готово». Он шумно сглотнул, перехваченным спазмом горлом. «Голограммы снова бесплотные», — уточнил я. «Да, п -п программа деактивирована. П -п Послушайте, я вам пригожусь, правда?» «Хорошо. Сколько вас здесь было?» п «Пятеро вместе со мной». «Я готов сотрудничать, это сложный абар...» Договорить он не успел. Уля вошла ему точно под подбородок и разбросала бесспорно умные мозги по всему кузову. «Без сопливых разберёмся. У меня совершенно не было времени на пустую болтовню. Наверху заждалась Эльвира, да и убивашки я пообещал пленных не брать, так что без обид. На улице вовсю завывали полицейские сирены». Но мне было совершенно на них плевать. В магазине оставалось целых пять патронов, и остановить меня не получилось бы и у танкового взвода. Обратный путь дался гораздо легче, хотя ноги всё больше наливались тяжестью, а левая рука почти не слушалась. Дым практически рассеялся, выставив неприглядные результаты короткой перестрелки на всеобщее обозрение. Глазеющих хватало, хотя они все предпочли наблюдать через толстое стёкла. Не стали исключением и доблестные охраннички, так и не покинувшие своего поста. Правда, входную дверь они всё же заблокировали, надеясь оставить меня снаружи. «Эй, я здесь живу вообще-то!» Магнитный замок отключился уже после второго выстрела в электронную панель доступа. «Зачем вообще нужны все эти ключи, если есть такая замечательная открывашка?» Я спокойно прошёл через запечавшую рамку, погрозив пистолетом прямо в объектив камеры наблюдения, и вызвал лифт. Никто из коптёрки и носа не высунул. Ну и славно. Поднимаясь наверх, я безуспешно гнал от себя дурные мысли, сменяющиеся картинами нашей короткой, беззаботной жизни. Вот мы с Эльвирой дерёмся на палках, вот она снова пытается впихнуть в меня какую-то экологически чистую и полезную дрянь, а вот она вырубает человека — которая едва не превратил меня в решето, и радуется как ребёнок, когда я приглашаю её в ресторан. Образы такие яркие и детальные, будто скриншоты, сделанные в игре, даже и представить себе не мог, насколько сильно они отпечатались в моей памяти. Стоило только кабине достигнуть нужного этажа, как я выскочил оттуда, распрямившийся пружиной. Дверь по-прежнему оставалась нараспашку, но возле неё никого не было. Внутри квартиры царил форменный разгром, словно здесь комбайн прокатился. Все стены в царапинах, включая лестницу на второй этаж. Мебель не то, чтобы в труху, но трогать её не стоило, того и гляди рассыплется. Посреди этого хаоса, в луже собственной крови, лежала изрезанная Эльвира, на которой практически не осталось живого места. «Лужа крови была настолько большой, что я вздрогнул, когда она внезапно открыла веки и уставилась на меня разноцветными глазами, полными боли. «Мы победили?» На её губах тоже пузырилась кровь, словно ей надоело находиться внутри, и она всеми силами рвалась наружу. «Да, они все мертвы. Установка у нас». «Прости». Её веки снова сомкнулись. «Я тебя...» «А вот этого не надо. Ты будешь жить». Я лихорадочно оглядывался в поисках хоть чего-нибудь, чем можно было остановить кровь и выиграть ей хоть немного времени до приезда врачей. Пусть её ради этого пришлось бы как мумию завернуть в бинты. «Люблю». Вдоха за этим выдохом уже не последовало. «Да что ж такое? Неужели снова? Всё повторяется словно по кругу!» Я заскрипел зубами, терзаемый теми же чувствами, что и 30 лет назад «Может, это мне наказание такое за все мои грехи? Я ведь обещал себе не втягивать её, но так и не смог». Элли, столько раз не задумываясь, отдавала свою жизнь за меня в игре, будто так и надо. Но здесь нет точек возрождения. Смерть в реальности окончательна и обжалованию не подлежит. «Так, стоп, капсула возрождения. капсула Она же медицинская мать её!» Я мигом подхватил тело Эльвиры на руки, не обращая внимания на жгучую боль в плече. «Какая же она всё-таки лёгкая!» Крышка высокотехнологичного саркофага отошла в сторону от одного пинка. Я без всплеска погрузил израненную девушку в густой раствор и нацепил на бледное лицо маску. «Теперь сущие пустяки! Терминал! Смена пользователя! Есть! Калибровка! Запуск!» Я сел рядом, боясь даже пошевелиться. Это же эксклюзивная модель, Эдуарда, чьё за баснословные деньги достал. Считай, что второе бунгало своё подарил. Она, чудо современной медицины, даже переломы сращивает без труда. Что ей какие-то порезы, пусть и пара сотен. На дисплее засветилась заветная, калибровка окончена. Теперь остаётся только ждать. «Ты не должна сдаваться, слышишь?» Я постучал по прозрачной крышке гроба, где покоилась храбрая красавица. «Не знаю, зачем тебя отправили ко мне с небес, но твоя миссия ещё не закончена. Ангелы не могут умирать!» Конец третьей книги. Читал Олег Кейнс.